Хохловский переулок. Дважды меняющий свое направление идет к Хохловской площади от Малого Ивановского переулка. В колени переулка напротив церкви Троицы в Хохловке 1696 год, колокольни середины 18 века, находилась большая усадьба Диака Украинцева с палатами 17 века. С 1709 года владения Голицыных с 1770 года — архив коллегии иностранных дел. С 1875 года — классы консерватории. С 1882 года — натопечатня и фабрика Юргенсона. Дом номер 13, правая часть, построен в начале XIX века, с включением в него палат XVIII века.